Будущее – графиня. В комнатке двух швей, нанимаемой от хозяйки, слышен был шум колеса машинки, несмотря на воскресный день. Софья Николаевна, старшая сестра, оканчивала срочную работу. Только что вернувшаяся с прогулки из сквера, задумчиво сидела у окна, глядя на грязный двор, а в особенности на черное отверстие дверей квартиры сапожника. Она глядела и думала о странном обстоятельстве – как такой знатный человек, как граф Радищев, одновременно служит в качестве подмастерья. «Тут должно быть какая-нибудь ужасная тайна», решила молодая девушка, и ей стало до слез жаль этого бедного графа, принужденного принимать такое превращение. Что бы ни дала она, чтобы извлечь его из этой грязи, помочь ему облегчить его страдания, но что же она могла сделать, бедная, ничтожная белошвейка?» Но как она любит его теперь, как неотступно стоит перед ней прекрасный образ этого молодого страдальца, и, может быть, не за себя, а за других. «Да, вернее всего, что за других», — решила она. Но как же теперь поступить ей с работой? Завтра Соня заставит ее идти туда, а она не может, потому что обещала ему. Наташа искоса поглядела на суровое и схудалое лицо сестры, деловито склонённое над снующей иглой машинки. «Как сказать ей? Она рассердится, она подумает, что я это из Кабриза. А рассказать ей свою тайну я тоже не смею. Он и это запретил мне. Что же делать? Обмануть Соню? Но от графини могут прислать. Чем же она может тогда отговориться?» Молодая девушка задумалась еще глубже и решила переговорить во всяком случае с сестрой. «Соня!» – тихо сказала она. Швея за шумом колеса не слыхала. «Соня — Соня! — повторила она громче. Сестра вопросительно подняла голову и взглянула на цветущее молодое лицо Наташи своими тусклыми, немного покрасневшими глазами. — Что тебе? — Наташа подбежала к ней и обвела ее шею руками. — Сонечка, милая, дорогая! — Ну что, что? — ласково спросила сестра, высвобождаясь из ее объятий. «Сонечка — Сонечка! — начала опять Наташа, и голос ее зазвенел, как струнка сонечка родная прости меня в чем ты рассердишься да ну же говори что за глупости в чем дело наташа совсем прильнула к сестре и на ухо словно в комнате был кто нибудь посторонний шепнула соня роднуша моя я завтра не пойду к графу это почему так что за глупости я не могу ей богу не могу пролепетала наташа и на глазах ее выступили слезы Но ведь завтра ты должна получить деньги. Ты ведь знаешь, что у нас всего восемь копеек, а до следующей получки ждать еще целых четыре дня. Наташа заплакала. Ей горько было отказывать сестре в помощи, тем более в такую тяжелую минуту. Соня заменяла ей мать. Она ее воспитывала, кормила, одевала, и теперь она принуждена отказать ей в том, что считала своей обязанностью. Сходи ты сама! Пролептала она, утирая рукавом набегающие слезы. Да объясни ты мне, от чего! Что там у тебя случилось? Этого я не могу тебе сказать, Соня! Ей-богу же, не могу! И она опять залилась слезами. Софья Николаевна с удивлением и тревогой поглядела на сестру. Она знала, или вернее сказать, чувствовала, что со стороны Наташи тут нет каприза или упрямства. Вероятно, случилось что-нибудь важное. Уж не обидели ли ее там? Нет. Если бы обидели, то зачем ей скрывать тогда от нее, от лучшего и единственного друга? Она прекрасно знает, что в ней, как в старшей сестре, заменяющей ей мать, она всегда найдет посильную защиту и утешение. Что же это такое? Что заставляет ее так упорно молчать? Какая тут тайна? Она еще раз поглядела на сестру, глаза их встретились. Но в заплаканном взоре Наташи она прочла только трагическую решимость молчать и вместе с тем мольбу. Не сказав больше ни слова, Соня опять сумрачно нагнулась над машинкой, и снова, шумя, завертелось ее колесо. Окончив строчку, Шевья, однако, как бы продолжая течение своих мыслей, сказала «Хорошо, нечего делать, я пойду сама и все узнаю». Наташа, всхлипывая, отвернулась к окну. На другой день Софья Николаевна действительно собралась идти на работу вместо сестры, а ей задала урок на все время своего отсутствия. Наташа приняла этот урок с радостью и всеми силами старалась сделать больше, чем приказала сестра. Софья Николаевна ушла с мрачным и сердитым видом. Против обыкновения она даже не простилась с сестрой. Все это невыносимой болью отозвалось в сердце Наташи, но она все-таки была рада, что исполнила свою клятву, от которой, быть может, зависела участь любимого ею человека. Ее как-то укрепляла мысль, что она участвует, быть может, в очень великой тайне. «Пусть Соня посердится», — думала она. «Зато потом, когда все объяснится, то и она поймет все. Ей же тогда будет лучше». И Наташа... Усердно склонившись над машинкой, стала мечтать о том, как все это устроится, как спадет мрак с этой тайны, как она будет графиней, согласно его обещанию, и как тогда хорошо будет жить у нее бедной Сони. Софья Николаевна не возвращалась до шести часов. Наконец Наташа заслышала ее медленные усталые шаги и бросилась к ней навстречу. Сестра вошла угрюмо. «Ну чего ты фигурантничаешь?» Прямо начала она. «А тебе спрашивала и сама графиня даже». «Она очень удивлена, почему ты не пришла. Я спрашивала потом у Лакея, не обидел ли тебя там кто-нибудь. Он только плечами пожал. Скажи мне, пожалуйста, что это за фокусы, а?» Наташа упорно молчала и отошла к окну. Софья Николаевна начала упрекать ее в том, что она начинает вообще портиться, и вдруг с дрожью в повышенном голосе сказала ей. «Ты не думай начинать играть в любовь! Я тебе этого не позволю! Довольна и одной меня, пропавшей из-за этих мерзавцев!» «Если я тебя встречу с каким-нибудь мужчиной, то помни, я не пожалею тебя! Я тебя тут же на улице отделаю так, что век будешь помнить! Слышишь?» Наташа и на это ничего не ответила. Тогда Софья Николаевна накинула платок и вышла из комнаты за покупками. Она вспомнила, что Наташа в течение всего дня ничего не ела. Из окна Наташа видела, как она перешла двор и в воротах встретилась с Андрюшкой. Молодая девушка побледнела, как полотно, сама не зная от чего. Сестра даже не предполагала о ее знакомстве с этим человеком, но тем не менее ей стало страшно. Она отскочила от окна и, сев на старый, закиданный лоскутками диван, закрыла лицо и горько заплакала.